Для меня это напоминание о той лжи, которую я сказала ради Артура, но даже когда болячка заживет, я все равно о ней не забуду до конца моих дней. Я даже рада той боли, которую чувствую, когда сую правую ногу в башмак. Она пустяк, вздор, по сравнению с болью, которая пронзает мне душу всякий раз, когда я улыбаюсь мальчику-королю и именую его... с восторженным трепетом в голосе «Супруг — «Супруг». Лето 1509 года. Гарри проснулся ночью и лежал так тихо, что Каталина проснулась тоже. — Милорд, спи, спи, — сказал он, — еще темно. Она соскользнула с постели, мелькая нежным розовым телом в разрезах ночной рубашки, от туглей в камине зажгла тонкую свечку, а той — обычную свечу. — Не угодно ли Эля? Или вина? — Вина, пожалуй, и ты со мной выпей. Она вставила свечу в серебряный подсвечник, налила вина и вернулась в постель, держа по бокалу в каждой руке. Понять по его лицу, что происходит, не удавалось, но она подавила свое раздражение. Почему, чтобы там ни было, нужно просыпаться среди ночи, интересоваться, что его беспокоит, выказывать свою заботу. С Артуром она в секунду знала, в чем дело, что ему нужно, о чем он думает, но Гарри. Расстроить его может все, что угодно. Песня, сон. Записка, брошенная из толпы. Его вырастили так, что он привык делиться своими мыслями, слушаться указаний. Ему необходимо окружение друзей и льстецов. Он обожает обмен мнениями. Каталине приходится быть для него всем сразу. — Я думаю о войне, — сказал он. — В самом деле? — Король Людовик надеется от нее уклониться. Но мы все-таки навяжем ему войну. Говорят, он мечтает о мире, но я этого не потерплю. Я король Англии, победивший при Азенкуре. Придется ему понять, что со мной нужно считаться. Каталина кивнула. Ее отец передал ей четкие указания всячески поддерживать воинственность Гарри, если речь зайдет о Франции. В своем письме, написанном в самых теплых выражениях, Фердинанд предлагал своей... Дрожайшей дочери, способствовать войне между Англией и Францией, причем начинать боевые действия следовало не на северных берегах, где обычно высаживались английские войска, а на границе между Францией и Испанией. По мнению испанского короля, англичанам следует вторгнуться в Аквитанию, жители которой с радостью избавятся от французов и поддержат своих освободителей — подняв восстание. «Испания окажет англичанам всяческую поддержку, компания будет легкой и славной». «Утром я намерен заказать себе новые доспехи», — заявил Гарри, «и не облегченные для турнира, а тяжелые боевые». Она вовремя прикусила язык, чтобы не сказать. «Не стоит начинать войну, когда в стране столько дел». Не говоря уж о том, что как только английская армия отплывет во Францию, шотландцы наверняка этим воспользуются и пересекут северные пределы, невзирая на то, что шотландская королева англичанка. А состояние налоговой системы в стране. Эта система — почва для корысти и несправедливости и непременно должна быть реформирована. Необходимо открыть школы, основать институт королевских советников, построить новые крепости, создать флот для защиты берегов. Все это пункты плана, разработанного Артуром, чтобы Англия стала воистину великой страной, и выполнить этот план гораздо важнее, чем удовлетворить мальчишескую воинственность Гарри. Я решил, что когда уйду на войну, страна останется на мою бабушку, — сказал Гарри. — Я сделаю ее регеншей. Она знает, что нужно делать. Каталина помолчала, собираясь с мыслями. — Это верно, — сказала она, наконец. — Однако подумай, бедняжка уже не молода. Она столько сделала в своей жизни...